Глава 26. С Хасаном мы засиделись допоздна. Старики любят поговорить, но ветеран-пилот был в этом деле настоящим профессионалом. Я ведь перетащил подручного убытка обещанием, что можно будет построить небольшой домик в Красной Поляне. Строить Хасан собирался на свои сбережения, привлекая сыновей, родственников и знакомых. Но от меня требовалось соответствующее разрешение. Не земля, как же без этого? А с ней у меня было не густо. Вообще Красную Поляну нельзя назвать сильно обжитым местом. Долина была обширной, и жили здесь обеспеченные люди. Но хватало и ничейной земли, которая, я уверен, принадлежала клану. Аристократы и финансисты не заморачивались выращиванием своих продуктов. Они просто наслаждались чистым горным воздухом и окружающим ландшафтом поэтому здесь единицы разбили сады у своих вилл. Остальные ограничились газоном, фонтанами и декоративными клумбами. Развернуться было где. Я прикинул, что в будущем можно разрешить ближайшим соратникам строить небольшие домики на своих наделах и заложить второй поселок. В первом обитали агенты службы безопасности, коммунальщики, продавцы магазина, почтальоны и сотрудники банка а также местные жители, торговавшие фруктами и овощами на крытом мини-рынке. Там же располагались склады, водонапорная башня и остановка школьного автобуса. Даже частная библиотека имелась, куда можно записаться за скромную абонентскую плату. Я же планировал поселить на своих землях верных людей, которым требовалась защита – и которые в силу различных обстоятельств не могли жить в казарме либо домиках для прислуги. К примеру, Хасан мечтал о своем доме в горах. Демон со своим сыном тоже хотели бы жить отдельно. Алиса может выйти замуж и родить ребенка. Да и кто угодно из моих гвардейцев в будущем может обзавестись семьей. Все это надо учитывать уже сейчас. «Тебе не позволят все застроить» заявил Хасан, отхлебнув из чашки, где дымился его любимый кофе. «В Красной Поляне действуют ограничения по этажности и скученности зданий». «Это как? Новый факт мне не понравился». «Нельзя строить здания», — пояснил старик, которые загораживают вид из окна клановым аристократам. «Поэтому не думай, что ты воткнешь здесь пятиэтажку и начнешь раздавать квартиры». «А еще не забывай, брат, что мы и в горах. Тут действуют строительные нормы по сей Я задумчиво кивнул. «Кавказ нельзя назвать краем землетрясений, но подземные толчки изредка наблюдаются и здесь. Поэтому муниципалитет Фазиса разработал для горной местности свод правил, которые нельзя нарушать. Никто и не стремится, ведь инстинкт самосохранения у людей не отнять». В общем, Хасан прав. Моя казарма и ангар соответствуют всем нормам благодаря передовым технологиям и каббалистике. Но возвести лишний этаж я бы не смог при всем желании, потому что в этом случае у Мару откроется не очень кошерный вид из окна. Хорошо, высотки строить нельзя. Я налил себе немного морса и убрал запотевший графин в холодильник. «Но что мешает возводить здание на три-четыре этажа? Выделять земли под небольшие домики с крошечными участками, по четыре там или пять-шесть соток?» «Четыре потолок», — заверил Хасан. «Долина не резиновая. «И мой тебе совет, Серго, не гонись за количеством. Пусть гвардия будет компактная, но эффективная, с упором на одаренных мехов и разведку». «Большая армия в любом случае сюда не зайдет, потому что перевал. Прыгуны, напомнил я, геоманты, дирижабли. С прыгунами справятся патрули из таких же прыгунов. Геомантам никто не разрешит бить по Красной Поляне, чтобы не зацепить влиятельных соседей. Дирижабли придется захватывать, опять же прыгунами. Левитаторы тоже сгодятся». А вот пирокинетиков я бы не стал использовать, если не хочешь, чтобы на голову падали горящие обломки. Хасана я разместил на первом этаже, в специально созданной гостевой комнате. Старик уже договорился с сыновьями, чтобы подменили его в прокатной конторе, но вскользь обронил, что с убытком придется говорить отдельно. Я понял, что личную встречу с преступным боссом откладывать нельзя, Ведь я хочу побыстрее прибрать к рукам южные земли. Да и потенциальные терки из-за перехода ключевых людей лучше пресекать в зародыше. Пожелав старику спокойной ночи, я отправился к себе и благополучно лег спать. Но посреди ночи был разбужен бродягой. Мысли Домоморфа транслировались мне прямо в голову. Сергей, попытка проникновения. Я не сразу понял, что происходит, и тогда домоморф собрал будильник, который истошно заверещал на прикроватной тумбочке. Ругаясь, я вскочил и чуть не задел с просонья рукой злосчастный будильник, который тут же испарился. Четверо неизвестных. Отчитался бродяга. Один на крыше, второй на террасе с бассейном. Третий у гаражных ворот, четвертый перелезает через ограждение балкона на втором этаже. Смотрю на часы. Половина четвертого. Долина окутана тьмой. За окном звездные россыпи и округлившаяся луна. Почти полный диск. Ты все заблокировал? Конечно, заверил бродяга. Но они затаились, ждут, пока кто-нибудь не откроет двери. У меня не было ни малейших сомнений по поводу личностей нападавших. Индонезийцы не успокаиваются, и ведь может прокатить, если с утра пораньше кто-нибудь захочет искупаться в бассейне или выйти на балкон, полюбоваться озером. Я уж совсем было решил отправиться на зачистку, но вспомнил, что у меня есть гвардия. Пора бы уже делегировать обязанности по устранению неадекватов людям, которые едят мой хлеб». «Дежурного по казарме!» Я потянулся к телефонному аппарату. Не прошло и десяти минут, как мои орлы начали действовать. Сначала завязалась драка возле бассейна. Это телепортировался в гущу событий «Айвазян». Я не мог видеть, что там происходит, но секунд через тридцать бродяга сообщил, что один из ночных визитеров скопытился. Армен тут же переместился на балкон – Ради такого случая бродяга снял искажающее поле. Там схватка затянулась аж на 20 секунд, после чего у моих индонезийских друзей стало еще на одного бойца меньше. Убийца, засевший на крыше, оторвался от ската и взлетел. Мне было хорошо видно, как черный силуэт скользит среди звезд, направляясь в сторону усадьбы Моро. Даже засмотрелся настолько красиво. «Объект номер четыре убегает», — доложил бродяга. «Похоже, он обладает способностями меты». Вдоль подъездной дорожки метнулась тень, которую невооруженным взглядом хрен заметишь, тем более в тусклом свете фонарей. А в следующую секунду неведомая сила перехватила летуна и швырнула озимь. Убийца камнем рухнул на тротуар. Раздался глухой удар и звук, похожий на тот, что издают расколовшиеся арбузы. Ни крика, ни стона. Мужик не просто упал с высоты третьего или четвертого этажа, он упал с ускорением, которое ему мог придать только уверенный в себе кинетик. «Мета вне зоны видимости», — доложил бродяга. Я сдвинул секцию панорамного окна, выскочил на балкон, перемахнул через ограждение — Мягко приземлился на тротуар, перекатился и побежал к недвижному телу. Бежал в трусах, уже понимая, что увижу. Труп без единого шанса на восстановление. Расползающаяся темная лужа. Со стороны казармы, мягко ступая ходульными конечностями, приблизился истребитель, пилотируемый Гридневым. Собственно, я уже догадался, кто тормознул шустрого левитатора. Повод для радости. Игорь отлично справился с задачей. Не побоялся убить врага и молниеносно вывел машину из ангара. Минус ситуации в том, что я не смогу допросить языка. Рядом соткалась призрачная фигура. Айвазян. «Ты своих порешил?» — уточнил я для очистки совести. «Извини, шеф. Опасные суки. Пришлось валить». Я заметил, что прыгун немного хромает а это значило, что его зацепили в бою. К нам приблизилось еще несколько фигур, в которых я узнал демона, Ольгу и недавно нанятого Мурата Тагирова, мечника, отслужившего пять лет в гвардии Трубецкого. Поговаривают очень сильного мечника. Что за уроды? Лютый направился к телу. Левитатор упал чуть в стороне от круга света, но даже без фонарей я мог разглядеть, что это костлявый индонезиец. Смуглый, не скрывающий своего лица. «Значит, этим ребятам пофиг на камеры. Они нагло хозяйничают в нашем городе и не планируют останавливаться». «Думаю, ты догадываешься», — хмыкнул я. «Панджиэтан», — предположил командир гвардии. «Они самые. Примерно час мы потратили на то, чтобы избавиться от трупов и осмотреть вражеский арсенал». Сплошь короткие клинки, один из которых оказался отравленным. Броню визитеры не носили, артефакты нам тоже не достались. Но вот оружие, оно было заточено под вскрытие латных пластин и кольчуг. Мне в режиме проницаемости ничего не грозило, но вот моим гвардейцам... А еще все эти изогнутые тисаки могли вспарывать броню механикусов, повреждая важные контуры и силовые линии. «Хорошие игрушки», — оценил демон. «Можно использовать в диверсионных рейдах. У меня скапливается приличная коллекция индонезийских железок, а это говорит о том, что панджейтан начинает напрягать. Вырубившись на рассвете, я проспал аж до десяти утра, но бодрым и отдохнувшим себя не почувствовал». Пришлось медитировать, шлифоваться пробежкой и контрастным душем, а затем усиленно работать в тренировочном зале. Мои домочадцы уже позавтракали, и я попросил Ию быстренько сварганить мне полезные бутерброды с авокадо, творожным сыром и кусочками форели. Всю эту историю я запил свежевыжатым апельсиновым соком и почувствовал себя прекрасно. «Бродяга, где наши?» «Джан уехала в город», — сообщил Домоморф. «Аркусы занимаются обустройством главного отделения службы доставки. А Федя?» «По моим сведениям, он не покидал спальню». «Ясно». «Значит, сидел ночью у радиоприемника или смотрел сериал про агента 777?» «Пора заняться этим упырем, а то сдохнет от ожирения в раннем возрасте». Перед великими делами не грех окунуться в бассейн. Бросив взгляд на стремительно набирающего вес кефира, разлегшегося на солнышке, я разогнался и плюхнулся в прохладную водичку. Холодную водичку! За ночь бассейн остыл, а подогрев бродяги я не заказывал. Упущение. При виде меня оружейник замычал что-то невразумительное и закрылся подушкой. Впрочем, какие подушки, если в игру вступает брызгалка для цветов, отнятая у горничной? а Перестань! Что ты делаешь? а ха ха Прекрати! — Подъем! — рявкнул я. — Без четверти двенадцать. Ты вообще оборзел! — У меня каникулы, изверг! — И у меня каникулы. — Ты вообще не учишься. Тебе же аттестат выдали. — Не придирайся к мелочам. Ты мне нужен в бодром и жизнерадостном состоянии. Так что вставай, одевайся, чисти зубки и приводи себя в кондицию. Изыди. Нажимаю гашетку, и водяная пыль оседает на лицо моего товарища. Ты, кажется, мечтал об усыновлении. Вспомнил я старые разговоры. Чтобы я принял тебя в рот, стал воспитывать все дела. Все мы люди, все ошибаемся. Пробурчал толстяк, нехотя выползая из-под пледа. «Красная поляна нравится мне тем, что здесь комфортный для проживания климат, даже без кондиционеров и вентиляторов. Ночью может быть прохладно, но с наступлением дня нет одуряющего пекла, характерного для основной части фазиса. Это я к тому, что по ночам, даже в конце июня, у нас прохладно, и плед не помешает. Что касается усыновления, то нужные документы поданы». Была небольшая задержка из-за отсутствия у паренька жетона самостоятельности. Но мы Федю легализовали, сертификат получили, и сейчас он вполне себе добропорядочный оружейник второго ранга. Именно второго, то есть продвинутого. И чем больше мальчик выполняет моих заданий, тем упорнее продвигается к высшему. В общем, жетон есть, прошение подано, необходимые бумажки собраны. Включая заявление самого Феди. Ага». «Ждать осталось не больше полутора недель, я полагаю». «Возражения не принимаются», — отрезал я. «Мне нужно раздать приказы старшим рептилиям». «Понятно». Толстяк нехотя натянул шорты. «У тебя полчаса», — предупредил я. Ночью, несмотря на переполох, никто из обитателей дома не проснулся. Трупы мои ребята вывезли и закопали в горах. Кровь подчистил бродяга. Так что оружейник понятия не имел, что за наш род плотно взялись враги. Я, разумеется, предупредил об опасности СБшника Фефы, а сам усилил патрульные наряды. Через полчаса, когда Федя, благоухая шампунем и зубной пастой, уселся перед своим аппаратом, я протянул ему тексты, и мы вышли в эфир». Рептилии, с которыми я связался, получили задания в разных концах света. Одной группе следовало разнюхать как можно больше о клане Панджейтан, второй следовало выяснить, что происходит с интересующими меня землями и почему ими распоряжается убыток. Запустив механизм, я с чистой совестью отправился в зал. Сегодня у меня по плану работа с топорами.